На встречу убросился бросился охотно, перехватил ловко халат, помог киномеханику забраться в него грудью и аккуратно завязал тесемки на спине. Ладно, озабоченно произнес капитан, теперь, Валерьян, план у нас такой. Правой рукой ты, значит, берешься за эту вот загагулю, левой рукой ты, значится, вот в эту хреновину упираешься. — Левая нога у тебя вперед идет. Правая нога от левой отставания имеет. — Но от нее правой ноге помощь. — Это ты взял на замет? — Ну, взял. — Ладно. Теперь отвечай, в какую сторону загогулю крутить зачнешь? — По солнцу или встреч солнцу? — Ну, по солнцу. — Ну, ты премь-инженер Кочин, — заявил капитан и одобрительно улыбнулся. «Такое кино есть!» «Ошибка инженера Кочина!» «Видал? Ну, видал!» «Молодца, Валерьян!» Киномеханик-капитон, примерившись, с размаху заложил руки за спину, отставив в сторону длинную ногу, осмотрелся итогово. Стояли в прежних почтительных позах мужики и парни, молодайки и девчата располагались отдельными группками, деревенские ребятишки, человек сто, притихшие и озабоченные, сидели амфитеатром вокруг электроагрегата. Впереди лежали на траве трехлетние и четырехлетние, за ними парнишки и девчонки годика на два постарше, еще дальше девятилетние, десятилетние и так далее, вплоть до 14-летних за которыми ушли пятнадцатилетние, люди солидные и работящие. Эти рассеянно бродили неподалеку от девичьих групп. Весь пожилой и старый улымский народ сидел в клубе, терпеливо дожидаясь. — Давай изготавливайся, валерьян! Белобрысый валерьян Мурзин от смущения покраснел, растерялся чуточку, но ноги вместе с тем поставил правильно — так, как велел капитан, руки тоже привел в соответствие с указаниями и замер, ожидая дальнейших распоряжений. Рост он был двухметрового, плечи имел соженные и даже заводную ручку трактора «Фордзон» крутил легко. «С Богом, Валерьян!» Белобрысый мужик в четверть силы подал ручку от себя. Услышав, что мотор чихнул, стал вращать быстро-быстро, словно имел дело не с электроагрегатом, а со швейной машинкой. Причем вид у валерьяна был такой, словно не он крутил ручку, а она сама вращалась. Мотор еще несколько раз чихнул, пустил валерьяну в нос сизый клуб дыма. И на этом дело кончилось. Кроме поскрипываний ничего не слышалось. «Так, стой!» Раз не заводится, значится, не заводится, потому не мельтеши, силы не показывай, подшипник, не томи. Ты, Валерьян, отойди в сторонку, притихни, молчи, шибко не дыши. Капитан так крепко почесал подбородок, что в зрелой тишине послышался канифолевый скрип щетины. Затем, важно оглядевшись, он нагнулся, помигал на агрегат и с некоторой опаской. Сунул пальцы внутрь. Улымская толпа почтительно молчала, глядя на действия капитана Благоговейна, и в ней не было человека, который бы насмешливо улыбнулся или назвал бы киномеханика-сапожником. За два года до войны моторы тракторов, автомобилей и динамо-машин все еще умели казаться таинственными, а трактористы, шоферы и киномеханики — представлялись такими же непонятными и загадочными людьми, как попы деревенских церквушек. За два года до войны в сибирских деревнях трактор окружали плотной толпой, собравшись всем обществом, часами глядели, как бьется один на один с холодной машиной усталый растерянный тракторист. Это были те далекие времена, когда слух о том, что наконец завелся старый колесник, передавался по деревне из дома в дом. Это было еще тогда, когда шоферы ходили в кожных куртках и перчатках, носили на кожной кепке очки-окуляры и женились на учительницах, врачах и дочерях председателей райисполков. Это происходило за два года до войны. В те дни, когда девчата слово «Москва»